Сначала допрос ведет младший следователь, который без лишних слов впорит под следственного плетью, пока кожа клочьями не слезет. Выбивает зубы, резиновой палкой отбивает печень, почки. Младший следователь завершает трудовой день и уходит. А допрос продолжает старший следователь. Он добр, участлив и даже ласков. Он с удивлением узнает, что в этих стенах в его отсутствии кто-то нарушал социалистическую законность. Старший следователь возмущен и обещает разобраться. Подследственный, почувствовав доброту и участие, готов рассказать свои обиды. Но потом снова появляется младший следователь.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 Это говорит Сталин 19 ноября 1924 года. Или вот еще. Вы хотите крови товарища Бухарина, мы не дадим ее вам. Это тоже говорит товарищ Сталин на 14 съезде партии. Какие-то злодеи хотят крови товарища Бухарина, а добрый Сталин спасает товарища Бухарина от кровожадных извергов. Ну, до чего же добр наш старший исследователь. Не знаю, какие злодеи хотели бухаринской крови, но расстрелян он был по приказу доброго следователя Сталина. Распределение ролей между Сталином и Молотовым сохранялось не только во внутренней, но и во внешней политике. Во время международных конференций Молотов требует, настаивает, напирает все требования от недоброго Молотова, все уступки от доброго Сталина. Это принималось за чистую монету.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 Великую чистку. Каждый раз роль Сталина была ролью верховного существа, которое с недосягаемых вершин взирает на происходящее. А Молотов с 1930 года, он еще и глава правительства, осуществлял повседневное непосредственное руководство. Сталин руководил всем, а Молотов руководил тем, что в данный момент являлось самым главным событием. Именно так,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 За все головокружения от успехов товарищ Сталин тоже ответственности не нес. Надо старшему следователю отдать должное. Младшего следователя он старался сильно грязью не мазать. Грязь брызгла на молотого только в самом крайнем, неожиданном случае. При любой возможности ответственность возлагалась на низшие эшелоны власти. Так вина за перегибы коллективизация легла на некоторых руководителей районного масштаба. Неоспорима роль Молотова в Великой Чистке. Ежов даже чисто формально был всего лишь одним из наркомов в правительстве Молотова. А если взглянуть на закулисную сторону Чистки, то роль Молотова в ряде случаев вполне сравнима с ролью Сталина. Маршал Советского Союза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 сознательно шедший за Сталиным и поддерживавший его в самых жестоких действиях, в том числе и в 1937-1938 годах, исходя из своих собственных взглядов. Он убежденно шел за Сталиным, в то время как Маленков и Каганович делали на этом карьеру.